«Не стоит, девочка Благосклонно отреагировала на благодарность учительницы. «Учись и ни о чем не думай!» Она засмеялась в руку. «Жаль все же, что не пошел в медицинский. Был бы нашим с парашей семейным лекарем. Глядишь, лишнюю парочку лет небо с ней покоптили!» Положила трубку и улыбнулась. Поняла вдруг, что пошутила. И попыталась припомнить, когда ей удавалось шутка за последние хотя бы лет десять. Вспомни, так и не удалось. И этого мысли о Севе, о котором она теперь не переставала думать, всегда были ей приятны, хотя порой и вызывали ощущение ясной вины и далекой размытой доски. — Как хорошо и приятно, когда есть для кого жить! — подумала внезапно она, когда на том конце трубки создались короткие гудки. — Почему у меня никогда ничего похожего с Юлей не возникало? Он эти учился неплохо и вежливым быть старался. Старался, да, именно старался, а не был таковым по сути изнутри. И любить маму тоже себя заставлял, а не просто любил, как благодарный сын. Это тоже было видно по всему. И про отца, про этого негодяя, постоянно все годы интересовался потом, как он, кто и почему его нет с нами. Хотя и сказано единожды и навсегда, забудь, не захотел, продолжал своего нищечника. А Сева, положив трубку, вспомнил вдруг об отцовской машине, так и запертой в гараже с тех страшных времен. Победа была практически езженной, после покупки особенно не тревожили, так разве на дачу, обратно. Надо бы на курсы вождения записаться. Пришла в голову мысль, вполне может пригодиться. Что и сделал, пройдя ускоренный курс и получив в декабрю водительское удостоверение после чего переоформил отцовский автомобиль на свое имя. В феврале того же 1956 года произошло то, что радикальнейшим образом изменило жизнь многих. Невероятным событием, перевернувшись в ног на голову представление миллионов советских людей о той дутой правде и той лжи, в нагромождении которых они жили, начиная с первых послереволюционных лет, Явился двадцатый съезд КПСС. Доклад, с которым на съезде выступил Никита Сергеевич Хрущев, потряс общества до самых основ. Не сразу, правда, через выдержанный властью промежуток. Выводы нового руководства страны решено было впитать в сознание советских людей не сразу, постепенно приучить, так сказать, к мысли о расставании с идеалами, которыми жили и которым молились десятилетиями с которыми шли кто на смерть, кто на эшафот, кто на лесоповал, кто на повышение по службе с прикреплением к спецпайку. Вскоре после съезда лишь к весне стали собирать партийцев, от первичек до областных краевых комитетов. Решение разоблачительного съезда наносили мягко, соблюдая партийную выдержку и нужную осторожность. Дошла очередь и до Мира Борисовна. В числе прочих надежных партийцев ее пригласили в райком на заседание. Шла ничего не ведая. Конспирация поначалу была строгой. Посторонние уши пока до текстов первоисточника не допускались, хотя само считание «культ личности» появился в правительственных сообщениях уже в марте 1953 года. Но до этого времени оно применялось безадвесно и в самом общем виде. На съезде же Хрущев рассказал о многом в подробностях. Довел до делегатов информацию о Ленинском завещании с предложениями убрать Сталина с поста генсека, о фальсифицированных судебных делах 30-х годов, о применении пыток к честным партийцам, о расстрельном 17-м съезде, о роли Сталина в поражениях Великой Отечественной. Отпустили глубоко за полночь. Но домой добралась лишь к утру, когда открылась метро. Часть ночи проходила туда-сюда, в райкомском сквере, переваривая слышно Голова отказывалась верить. Саму лихо радила, то снаружи, то изнутри. Чувствовала, как камнем затвердевает гортань, как в тугую пружину сворачивает что-то острое, столистое, с там, где должен быть пищевод. И это что-то готово в любой момент резко сжаться, распрямиться, чтобы хлестку ударить ее в самое сердце. Когда вошла в квартиру, параша еще не поднималась, и разделась, прошла к себе. Как же шептали ее губы, не подчиняясь сигналам, идущим с головы. Как же так? Что же будет? Почему же мы жили и не знали? Получается. Не я права была всю свою жизнь, а малограмотная параша и с Богом оставленной жижи. А как же люди, люди, которые ушли на смерть, и эти аресты, это тоже все неправда. Не было врагов народа. Но как же такое может быть? Раз есть сам народ, то должен быть и враг. Без врага нет и не будет классовой борьбы, а без классовой борьбы нет движения вперед. Карл Маркс что, тоже ошибался или мне все это снится? Или это очередная ошибка? А может, просто проверка на прочность для слабых, для тех, кто поддастся и не поверит всему этому бреду? Через час встала Параша, прошла в комнату, увидела неподвижно сидящую за столом хозяйку, одетую в очках, удивилась такой непривычной картине. Она спросила, завтракать? Мир Борис не ответила. Расковья повторила вопрос, на этот раз чуть громче. Хозяйка вздрогнула, повернулась, а кинула мутным взглядом парашу, снова отвернулась, сняла очки, сказала Нет и больше не сказала ничего. Расковья пожала плечами и вышла. Такого за время жизни на Серпуховке она про хозяйку припомнить не сумела. Уже в первые после съездовские полгода случилась вещь совсем уж никем непредсказуемая стали потихоньку, без лишнего шума, отпускать репрессированных. Начали с тех, на кого материала дел были однозначно внятными и не требовали усложненных подходов при вторичном изучении. К тому времени Джон Ли Харпер отбыл в общей сложности 11 лет из 25 полученных. Первую десятку честно отрубил в северном устьвы Млаги, валя нескончаемые стволы, Срубая с них бесчетные ветки, в начале 56-го еще задолго до съезда был переведен в Мордовию тоже на строгий режим, но с меньшим количеством уголовного элемента на зоне, хотя это его больше не пугало. За все лесоповальные годы научился и беречь себя и одновременно не дрожить своей же собственной жизнью. И решил для себя. Пусть будет, что будет, цена его не слишком высокая, по местным меркам выставлена, и торгу не подлежит. В какой-то момент сообразил, когда случались особенные просветления в голове, что такой способ выживания для него оптимален. Наверное, поэтому не спекся, как другие, после первых лагерных лет. И мужики держали за своего, хоть не русский. Работает, как все они хуже не крысятничает и не стучит. Живи. Блатные против шпиона тоже особо не ритовали Правда, заставили сперва историю поведать, как и чего. Под заточкой подержали, под горло под самое подвели и чатак прижали. Но ненадолго. Как начал излагать, заточку убрали. Заинтересовались рассказом.